Глава т р и н а д ц а т а Терофобия. Глава Фильетон. «Жизнь слишком важна, чтобы рассуждать о ней серьезно». Оскар Уайльд. Терофобия – боязнь патологии щитовидной железы. Встречается преимущественно у женщин. Страдают до 50% лиц женского пола и менее 1% лиц мужского пола. Жалобы, чувство кома в горле, симптом водолазки, нарушение глотания, чувство нехватки воздуха, Целью и смыслом жизни считают регулярное проведение УЗИ щитовидной железы. Врачу, делающему заключение об отсутствии тиреоидной патологии, не доверяют. При наличии минимальных клинически незначимых находок, мелкие фокальные образования железы, повышение титра от э т п о обретают абсолютную уверенность в том, что во всех проблемах с их здоровьем виновата щитовидка, как они упорно называют щитовидную железу. Каждый день консультируя несметное количество женщин, обращающихся по поводу своей щитовидки, я давно пытаюсь понять, почему именно щитовидная железа вызывает у моих пациенток такой трепетный интерес и неуемное беспокойство. При этом следует отметить, что мужчины практически равнодушны к своей щитовидной железе, и даже если выявляется серьезная патология этого органа, фиксируется на проблеме ничуть не больше, чем на любой другой соматической неприятности. У женщин все иначе. Если, наговорившись с доктором в сласть за свою щитовидку, она узнает, что железа здорова, раздается восторженная, слава Богу, и все остальные проблемы со здоровьем, даже жизнеугрожающие, воспринимаются впавшей в эйфорию пациенткой как пустяковые. Если же выявляется заболевание щитовидной железы, пациентка буквально приходит в отчаяние, и большого труда стоит успокоить ее и объяснить, что при правильном лечении прогноз благоприятный. «Коллеги-эндокринологи не дадут мне соврать. Так оно и бывает. Может быть, я чуть-чуть сгустила краски, но, по сути, женский нездоровый интерес к своей щитовидной железе действительно существует. Почему? Однажды меня осенило. Господин Фрейд никогда бы не додумался, а я вот додумалась». Читая своим малышам мифы древних греков, я обратила внимание на кадуцей, жезл гермеса. Его иногда используют как медицинскую эмблему. Решила почитать о нем подробнее. И вот, кадуцей, золотой жезл, оплетенный двумя змеями и увенчанный двумя крылышками. В психоанализе кадуцей — фаллический знак, связанный с сублимацией сна. Фаллический символ с крылышками. Причем здесь крылышки. Вспомнилась бабочка — символ щитовидной железы. С крылышками, как вы уже догадались. То есть вы поняли — Женщины любят поговорить о щитовидной железе с врачами и друг другом, сравнивают, у кого она лучше и здоровее, огорчаются, если на УЗИ обнаруживается, что этот орган маленький. Теперь понятно, почему описанная Фрейдом зависть к члену на самом деле у женщин отсутствует, у них есть достойный аналог, который они ласково и фамильярно именуют «щитовидкой». Коллеги по работе хорошо знают, что мое невозмутимое спокойствие можно нарушить единственным способом – произнести заветное слово, которое для меня как красная тряпка для быка. Заветное слово «щитовидка». Не выношу этот вульгаризм. Начинаю воспитательный процесс. Мол, мы же не говорим «серчишка», «печенка», «поджелудка». Мол, давайте называть органы корректными терминами. Пациенты в коридоре шушукаются, доктор добрый, внимательный, только нельзя при докторе щитовидку щитовидкой называть, щитовидной железой надо. Однажды я вышла за рамки всех лексических и этических норм, простите, каюсь. Пациентка с гербарием УЗИ за последние 15 лет, нормальный объем щитовидной железы и мелкие фокальные образования, нормальный ТТГ и через каждое два слова щитовидка. Я пыталась объяснить, что железа в порядке, в регулярных обследованиях нет необходимости. Не слышит, желает думать, что со щитовидкой все плохо. У меня доктор с детства была щитовидка, и сейчас у меня щитовидка. Я свою щитовидку всегда чувствую. Она мне то глотать мешает, то душит. Терплю, разъясняю. Она. А если я все же буду каждые полгода УЗИ щитовидки делать, то для щитовидки не вредно? Тихо закипаю. Но сдерживаюсь, объясняю, что правильно говорить щитовидная железа, и что бессмысленное у з и к а ь е ненужная трата денег». Тут она. А мне в поликлинике УЗИ-щитовидки всегда бесплатно делают. А здесь, в больнице, можно УЗИ-щитовидки сделать? Вдруг у меня раньше не было щитовидки, как вы сказали, а теперь щитовидка есть. Простите, вам режет слух слово, произношу всем известный термин. Она с округлившимися глазами кивает и начинает хихикать. Рада, что вы меня поняли, говорю. Я примерно тоже чувствую, когда слышу «щитовидка». Расстались почти друзьями. А теперь давайте серьезно поговорим о тирофобии. В повседневной работе любого практического врача пациенты с заболеваниями щитовидной железы встречаются регулярно. Это прежде всего больные с достоверно имеющимися или существовавшими ранее болезнями щитовидной железы, подтвержденными выписками из истории болезни. Предположить у пациента тиреоидную патологию позволяют жалобы на быстрое изменение массы тела, нарушение ритма сердца, отеки, одышку, боли в глазах, изменение влажности кожи, нарушение репродуктивной функции, нерегулярный стул, выпадение волос, изменение настроения. Все это дает основание провести исследование функции щитовидной железы, именно функции, а не структуры. Функция железы определяется по уровню ТТГ тиреотропного гормона. Нормальное значение ТТГ от 0,4 до 4,00 м и к р о м е н а м и л л и л и т р Если ТТГ меньше указанных параметров, предполагается гипертиреоз, тиреотоксикоз. Если больше, гипотиреоз. А вот структура железы определяется при осмотре, пальпации и, если нужно, УЗИ. Любое обследование, которое назначает врач своим пациентам, должно проводиться по принципу «необходимо и достаточно». Для того, чтобы выявить структурную патологию щитовидной железы, практическому врачу, как правило, достаточно осмотреть область передней поверхности шеи и пропальпировать железу. Когда пальпация затруднена, могут назначаться дополнительные обследования, чаще всего УЗИ. При пальпации области щитовидной железы оценивают ее расположение, симметричность, описываются кожные покровы над железой, болезненность, плотность, однородность, пальпируемые образования, лимфоузлы. Иногда пациенты жалуются на ощущение кома в горле, симптом водолазки, нарушение глотания, чувство нехватки воздуха. Причиной всех этих недомоганий они считают заболевание щитовидной железы, в чем и пытаются убедить врача. Тут мы уже можем говорить о т е р о ф о б и и боязни патологии щитовидной железы. Любая фобия – заболевание, требующее психотерапевтической помощи. Страх, боязнь чего-либо, невротическое расстройство. Это относится и к фобиям. связанным с определенными органами или заболеваниями. Кардиофобия – боязнь болезней сердца, онкофобия – боязнь заболеть раком и т.д. а к а л е е Терофобия – лишь одна из фобий, относящихся к тревожным расстройствам. Возникает терофобия, как правило, безосновательно и мешает пациенту радоваться жизни. Повторим еще раз. Такие жалобы, как ком в горле, чувство удушья, нарушение глотания, обычно не ассоциированы с тиреоидной патологией. Если после визита к эндокринологу, разъяснившему пациенту беспричинность его страхов, пациент по-прежнему подозревает у себя заболевание щитовидной железы, нужна помощь психотерапевта.